Слава двадцатая. Хочу на фронт. Язычок замка щелкнул, и тяжелая дверь, выполненная из нескольких спаянных листов металла, провернулась на петлях. В камеру тяжелым шагом вошел майор Волоснов. Увидев его, Аверьянов поднялся. «Сиди, чего уж там?» — отмахнулся майор и присел рядом с ним. «Как тебе здесь?» «Привыкаю. Жду новой встреч с Марусей». «Встретитесь завтра, как и договаривались. Тебя отвезут». «Спасибо». «Не тяжело? Выдержишь?» Ради встречи с Марусей я могу и, и не такое выдержать. Не хотел тебе говорить, может, преждевременно, но я собрал документы и подаю нам твою полную реабилитацию. Особенно подчеркнул твое значение в операции «Барин». Написал, что без тебя операция не состоялась бы. Ты проявляешь инициативу, даешь ценные советы по ведению радиоигры. В центральном аппарате уже оценили твою помощь, и у меня есть серьезные основания полагать, что Родина тебя простит. Особое совещание по твоему делу состоится завтра. Спасибо, товарищ майор растроганно поблагодарил Михаил. «Пока еще рано говорить спасибо. Вот завтра? Так что будем держать кулаки, чтобы все получилось. Надеюсь, что твои злоключения скоро закончатся. Держать тебя в заперти больше нет никакого смысла». Вернувшись в кабинет, Волоснов развернул газету Правда и прочитал сводки Информбюро. Шли жестокие бои на подступах к Сталинграду. Даже человеку не владеющему информацией, становилось ясно, что назревает что-то грандиозное. С обеих сторон были стянуты значительные силы. Но немцы с присущей им самоуверенностью недооценили грядущее сражение, надеясь одним махом перемахнуть через Волгу и выдвинуться к кавказской нефти, не подозревая, что к Волге из Сибири подходят свежоукомплектованные дивизии. Но в целом положение на фронтах оставалось тяжелым. Немцы оккупировали Украину, Смоленщину нанесли тяжелое поражение Красной армии под Харьковом. Командующий 13-й и 6-й армиями генерал Городнянский застрелился после гибели своих войск. Как докладывала разведка, немцы, проявив уважение к командующему, похоронили его на хуторе Орлино ярск Помощник командующего Юго-Западным фронтом генерал-майор Бобкин погиб вместе со своим 19-летним сыном, попав в окружение близ села Лозовенько, и был похоронен вместе с ним в братской могиле. А сам командующий Харьковской операции маршал Тимошенко чудом выжил. Южный и Юго-Западные фронты оказались ослабленными. Немецкая 4-я танковая армия прорвала фронт между Курском и Харьковом и стремительно двинулась на Ростов, уничтожая по пути наступления рассеянные и отступающие части Юго-Западного фронта. займут Ростов-на-Дону, и путь на Кавказ будет открыт. Настроение у майора Волоснова испортилось. Он подошел к карте и поставил красные флажки, которыми отмечал линию фронта. За прошедшие сутки немцы продвинулись на всех фронтах почти на сотню километров. В дверь негромко постучали, и в комнату вошел секретарь, младший лейтенант Анатолий Голубев. «Товарищ майор, вам пакет с центра». Передал он Волоснову конверт с большими сургучевыми печатями и, дождавшись разрешения, удалился. Нетерпеливо распечатав конверт, Волоснов увидел, что пришла утвержденная Москвой радиограмма. Центр велел внести в радиограмму следующую поправку. «Из-под Сталинграда выведены две дивизии и направлены в срочном порядке на Дальний Восток из-за опасения провокаций со стороны японцев». «Разрешите», — вошел в кабинет Елисеев. Капитан выглядел мрачновато, тоже прочитал последние сводки. «Так что ни одному майору сейчас тяжело». «Проходи». «Лев Федорович, я вот к вам по какому поводу?» «Пришел утвержденный текст радиограммы». «В ближайшую радиосвязь передадите его в эфир». Перебил капитана Волоснов и передал ему конверт. Елисей взял утвержденную радиограмму, но уходить не торопился. «Лев Федорович, ну что еще у тебя? Помните, 10 дней назад я вам подавал рапорт о переводе на фронт?» «Ну, помню, конечно. Прекрасно помню. Кроме тебя там еще три сотрудника подали. И все на фронт стремятся. А я, по-твоему, один здесь должен работать? Один этих гадов вылавливать буду, так что ли?» «Вовсе нет, товарищ майор», — не сдавался Елисеев. «В управлении достаточно профессионалов, а потом приходит молодежь, и она...» Майор осуждающе покачал головой, похоже, что парня крепко припекло. «Молодежь, говоришь? Только эту молодежь сначала поднатаскать нужно. Ждать, когда она подрастет и сумеет в курс дела войти». «А для нас время — непозволительная роскошь. Нам сейчас нужно бить фашистов, а не завтра». Неожиданно для самого себя Волоснов разволновался. Поднявшись из-за стола, прошелся по комнате и продолжил. «Ты посмотри на карту. Видишь, что на фронте делается? Немцы могут занять Ростов, и тогда танковыми колоннами выйдут на Кавказ. А там топливо для их техники. И останавливаться на Кавказе они не намерены. Зальют свои баки соляркой и дальше попрут». Он глубоко вздохнул и тихо добавил. «Сам бы пошел на фронт, но нельзя». Здесь же тоже должен кто-то работать. Я все понимаю, Лев Федорович, ну как-то совестно мне в тылу отсиживаться. В городе и мужиков не осталось, одни женщины до калеки. На нас как-то косо стали посматривать. Зашел тут вчера вечером в магазин, а одна женщина мне прям в лицо говорит, вот ты здесь водку берешь, а мой сын еще в сорок первом погиб. Так я после этих слов развернулся и из магазина вышел, в отчаянии произнес Елисеев. Ты не обижайся на эту женщину, горе сейчас повсюду, почти каждая семья потеряла близких покачал головой майор. «Совесть меня гложет», невольно воскликнул Елисеев. «Все мои друзья сейчас на фронте, родину с оружием в руках защищают, а я здесь, в тылу». «Ты это брось». Каждому из нас хочется не просто сидеть в теплом кабинете, а воевать на фронте с оружием в руках. Наверняка думаешь о том, что придут с фронта твои товарищи, и на тебя потом будут смотреть, как на тыловую крысу. Наверняка встретятся и такие, которые скажут, я на фронте воевал, ранение получил, а ты в тылу отсиживался, когда мы фашистов били. Но ты их заранее прости, и ни о чем таком никогда не думай. Ты всегда должен помнить, что наша работа здесь спасает сотни и тысячи жизненно-передовой, а может быть даже помогает нашим войскам переломить ход сражения на каком-то важном участке фронта. Ты понимаешь, о чем я говорю? «Да, товарищ майор. Поэтому наша главная задача — выполнять свое дело хорошо, чтобы солдатики вернулись с фронта живыми и здоровыми, к своим любимым женам, матерям, детям. А теперь иди и выполняй свою работу так, чтобы не стыдно было смотреть в глаза бойцам, вернувшимся с фронта».